Глава девятая Тётя Феня вчера изрекла «Человек не скотина, ко всему привыкает. Горько, чудовищно, но, в общем-то, верно. Мы вроде бы даже как-то свыклись с нашим кротовым существованием, и мне кажется, что тут, в темных наших подвалах, нам удается сохранять свой советский микроклимат. Мария Григорьевна, Феня, Антонина, те из выздоравливающих, кто уже двигается, Совершают вылазки по разным хозяйственным делам. Сестра-хозяйка даже ходила в комендатуру, относила извещения о новых больных. Их четверо. Не очень серьезные случаи, но трое из них военные. Один даже политрук роты. Так что бефель снова нарушен, и у меня есть все основания быть наказанной по немецким законам военного времени. Я это знаю, но ни на мгновение не колебалась принимать их или не принимать. А вот из госпиталя выходить боюсь. Просто физически боюсь солдат в чужой форме на наших улицах. Боюсь, что первый же патруль задержит меня, застрелит на месте. Или оправдаются эти упорные слухи, что ведутся облавы на молодых женщин и девушек, их будто бы хватают для офицерских домов терпимости. Ребятам тоже строго-настрого запретило выходить. Лишь иногда с темнотой мы выбираемся из подвала подышать свежим воздухом. Новости нам приносит Наседкин. Ровно в восемь он появляется у нас, тщательно обмахивает веником валенки, сдирает сусов сосульки, греет руки над печкой. Затем достает из чемоданчика свой всегда безукоризненно наглаженный халат, шапочку переобувается из валенок в тапки, переодевшись, направляется прямо к койке сухохлебова, и оттуда я слышу его кхеканье. Ну, как ночь провели, голубчик! «Да ничего, Иван Аристархович, спасибо. Ну, а как на улице?» Несколько минут они шушукаются, потом Насеткин с Антониной отправляется в обход палат и уже Сухохлебов рассказывает нам, что произошло в городе и, как мы все говорим, на воле, то есть за линией фронта. Не знаю, откуда у него эти новости и верны ли они, но известия в последнее время не так уж плохи. Впрочем, и по звуку артиллерийской перестрелки, время от времени доносящейся до нас, мы понимаем, что в наших краях все попытки гитлеровцев прорваться за реку терпят Фиску, как выражается наша Антонина. Их туда не пустили. Обещанный Гитлером парад немецких войск на Красной площади явно сорвался, хотя они еще и кричат, будто обстреливают Москву из дальнобойных пушек. «Нет, Москвы им не видать!» говорит Сухохлебов, потирая руки. «Скоро такое начнется». Прибавляет он и так многозначительно смолкает, будто не старый лекарь, а сам верховный главнокомандующий сообщил ему о своих замыслах. Все понимают, знать он об этом, конечно, не может, но в его неистовой убежденности, что именно так и будет, огромная сила. Даже самые заядлые брюзги и истерики, какие у нас, увы, имеются, даже они не пытаются спорить. Ему просто верят. И вера эта действует, как живая вода. «Откуда это у вас? Вы же не сходите с койки и не можете быть информированы больше, чем любой из нас?» — спросила я его как-то. Морщинки веселыми лучиками побежали от уголков его глаз. «Я знаю столько же, сколько и вы». «Добрейший наш доктор Вера. Ничуть не больше. Но как-никак, я кадровый военный. Это раз. И я большевик. Это два. Старый, много повидавший большевик. Вот и все мои тайны. Вы, врач, по разным известным вам признакам ставите больным диагноз. Вот и я пытаюсь. Не знаю уж кто, Насеткин, Мудрик». Или любезнейшая Антонина, возвращаясь из своих ночных вояжей, приносит ему новости, но только он осведомлен и о том, что происходит в городе. Тоже, в общем-то, неплохо. Из-под Москвы на запад непрерывно идут поезда и автоколонны с ранеными немцами. В последние дни их транспортируют даже самолетами. Подсортировочные госпитали заняли все больницы, здания обкома, облсполкома, общежитие педагогического института, школы. Мертвых не успевают даже хоронить. Их так и везут куда-то на машинах через город навалом, будто дрова. И мы радуемся, радуемся даже тому, что недавно наша авиация накрыла и уничтожила помещение трамвайного парка, которое, говорят, в этот день было тесно набито санитарными машинами. Радуемся, что кто-то в городе запалил их продовольственные склады и что неизвестный человек, которого так и не поймали, ранил военного коменданта прямо у него в кабинете, и что комендант по рассказам отдал Богу душу по пути к санитарному самолету. Нет, вести ободряющие. Действуют они на моих подопечных гораздо эффективнее, чем самые сильные успокаивающие средства, которых, к слову сказать, у нас давно уже не хватает. Однажды после ухода на Сеткина Сухохлебов показал мне листовку. Она была явно отклеена от стены, Заскорузло от клейстера, разорвано. Но все же можно разобрать и сообщение советского информбюро, и заметку в конце сводки, в которой говорилось, что советская авиация массированным налетом в районе станции В разбомбила четыре эшелона за живой силой и техникой противника. Мы вспомнили, как позапрошлой ночью глухо ракотало в южной части города, и как зарево там распахнулось на полнеба. Сразу поняли, что это за таинственный город В. Поняли и порадовались. Нет, мы не забыты. Заскорузлый от клистера листок этот до самого вечера гулял по палатам, с койки на койку, из рук в руки. И даже Даша, предильщица с большевички, у которой роговицы опалены при тушении зажигалок и которая ходит с глазной повязкой, долго щупала этот листок. И, конечно, благодаря этому листку день у нас прошел тихо. Ни одной истерики, ни одной ссоры, ни одной перебранки. Казалось, даже раны и ожоги не так сильно мучили в этот день и самые нетерпеливые спокойно переносили перевязки. Сказала об этом Сухохлебову. Он улыбнулся куда-то внутрь себя. Ну что ж, мы материалисты, нам в чудеса верить не положено. А в силу слова верьте сколько угодно. Хорошее большевистское слово — сила вполне материальная. А вот меня листовка это не успокоила. Наоборот, возволновала. Кругом борьба. Борьба не на жизнь, а на смерть. На фронте и тут вот, в тылу врага. Кто-то зажигает склады, кто-то стреляет в коменданта, взрывает эшелоны, портит мосты. А я вот сижу в своих подвалах. Боюсь на улицу нос высунуть. Стыдно признаться. Семен, но я еще не решилась даже дойти до домика твоего отца. Не знаю, цел ли он. Хотя до него от нас десять минут ходу. Боюсь. Просто боюсь. И вот сейчас листовка эта лежит передо мной, прижатая к столу какой-то склянкой. Лежит, как живой упрек моему малодушию и трусости. Я боюсь выйти на улицу трясусь при виде какого-нибудь вшивого фрица, все время думаю об этом проклятом бифеле, который приходится все время нарушать, о наказании, которое меня за это ждет, если все откроется. Я даже вздрагиваю и сжимаюсь, когда хлопает блок входной двери. Ну почему? Почему, Семен, у тебя человека мужественного, волевого, такая трусливая жена?